Тем временем миссис Мак была довольна, получая регулярные платежи за мои услуги натурщицы. И Мартину, хочешь не хочешь, пришлось смириться с таким оборотом дела. Конечно, он не молчал, а высказывал свое неудовольствие при каждой удобной возможности. И порой, покидая поздней ночью студию в сопровождении Эдварда, я краем глаза замечала какое-то движение на противоположной стороне улицы. Это был Мартин, шпионивший за мной но даже его неуместное внимание не мешало мне жить, пока он держался от меня на расстоянии. Мать Эдварда, со своей стороны, поощряла наши отношения. Новое полотно было выставлено в апреле 62 заслужило широкое одобрение и привлекло перспективных заказчиков. Она лелеяла мечты о лаврах члена Королевской академии для сына и о бешеном коммерческом успехе его работ однако была обеспокоена. В прошлом Эдвард, исчерпав один предмет, тут же переносил свой интерес на следующий. Теперь же он никуда не спешил и другую картину не начинал. Вместо того, чтобы, пользуясь успехом выставки, взять заказ, он то погружался в рассеянность и тогда какое-то нездешнее выражение туманило его взгляд, делало неподвижными черты, а то вдруг хватался за блокнот и начинал стремительно делать в нем наброски. Убедившись, что сын вырос в большого мастера, полная надежд на его блестящее будущее, она сама гнала его в студию, а меня засыпала под ношениями в виде пирожков и чая, словно только этими жалкими крохами меня можно было удержать рядом с ним. Что до Фанни, то кроме выставки спящей красавицы в апреле, когда она холодно кивнула мне издали, Мы виделись с ней лишь однажды. Она с матерью пришла тогда к миссис Рэдклиф на чай, и та привела обеих в студию, показать художника за работой. Они стояли прямо за спиной у Эдварда. Фанни была такая хорошенькая и гордая в новом атласном платье. «Боже», — сказала она, — «разве эти краски не прекрасны?» И тогда Эдвард встретился со мной взглядом, и в его глазах я прочла такое тепло, и такое желание, что меня захватило дух. Поверит ли мне кто-нибудь, если я скажу, что за все эти месяцы мы с Эдвардом ни разу не говорили о Фанне, и не потому, что сознательно избегали этого предмета. Сейчас это кажется ужасной наивностью, но тогда мы о ней просто не думали. К тому же нам и так было о чем поговорить, а беседа о Фанне не казалась нам интересной. Любовь эгоистична». Зато теперь я то и дело возвращаюсь мыслями к Фанни. Жалею, что мало думала о ней тогда. Корю себя за глупость. Как я могла не понять, что Фанни не отдаст Эдварда без боя? Наверное, я, как и он, была ослеплена мыслью о том, что жребий брошен, мы должны быть вместе. И ни один из нас не задумывался о том, что другие могут видеть все иначе и никогда не смиряться с этой простой истиной. Она вернулась. Элоди Уинслоу, архивист из Лондона, хранительница памяти Джеймса Стрэттона и альбома Эдварда. Я вижу ее у входного киоска. Она пытается купить билет, но что-то не получается, судя по выражению вежливого отчаяния, с которым она поднимает руку и тычет пальцем в свои часики. Один взгляд на циферблат моих часов в шелковичной комнате — и я понимаю, в чем дело. И, разумеется, оказавшись с ней рядом, я сразу слышу. Я приехала бы раньше, если бы не другая встреча. Сразу после нее я поспешила сюда, но всю дорогу заняла громоздкая сельскохозяйственная техника. Таксист не мог ее объехать, а здешние тропинки слишком узкие для машин. «Все равно», — отвечает ей волонтер, которого, судя по надписи на сумке, зовут Роджер Уэстбери. «Мы впускаем лишь определенное число посетителей в день, и на сегодня квота уже исчерпана. Приходите через неделю». «Но меня здесь не будет. Я уже вернусь в Лондон». «Мне очень жаль, но вы должны понять. Дом нуждается в защите. Мы не можем впускать в него неограниченное количество людей». Элоди смотрит на каменную стену вокруг дома, на остроконечные фронтоны над ней, По ее лицу видно, как мучительно ей хочется попасть в дом. И я даю себе зарок, что ближайшая зима в Берчвуд-Мэннер покажется Роджеру Уэстбери особенно неуютной. Она поворачивается к нему и говорит. «Ну, хотя бы чашку чаю я могу у вас купить?» «Конечно. Кафе сразу за нами, в большом амбаре над Хафстедским ручьем. Рядом сувенирный магазин. Может быть, вам захочется купить сумочку или постер?» Элоди поворачивает в указанном направлении, с честным лицом проходит половину пути, но потом сворачивает направо, а не налево, и проскальзывает через кованную калитку в обнесенный стеной сад. Теперь она бродит по тропинкам, а я хожу за ней по пятам. Настроение у нее сегодня явно какое-то другое. Она не вытаскивает альбом Эдварда, да и лицо у нее уже не такое дурацки счастливое, каким было вчера. Брови немного сведены к переносице, и у меня возникает отчетливое ощущение, что она ходит не просто так, а ищет что-то определенное, и это наверняка не розы. В самую красивую центральную часть сада она не идет, а бродит по краям, там, где стены затянуты плющом и другими ползучими растениями. Вдруг она останавливается и начинает рыться в сумочке, а я с надеждой жду, Может, она опять вытащит альбом. Но на свет появляется фотография, цветная. Мужчина и женщина сидят рядышком, где-то под открытым небом. Вокруг них зеленеет пышная растительность. Элди поднимает снимок, сравнивая его со стеной сада. Но, видимо, остается недовольна результатом, потому что вдруг резко опускает руку, приближается к углу дома, поворачивает, проходит мимо каштана, Она явно направляется к Джеку, и я решаю его, чтобы ты не стала узнать о ней как можно больше, прежде чем она отправится в обратный путь. Я вижу, как она бросает взгляд в сторону кухни, где вчера Джек отскребал пригоревшую форму для пирога. Сомневается, по всему видно. Вот теперь нужно, чтобы ее кто-нибудь подтолкнул, и я с радостью это делаю. «Войди внутрь», — шепчу я. «Что ты теряешь?» Зато если повезет, он может даже впустить тебя в дом. Элоди подходит к двери в пивоварню и стучит. Джек, который засиделся допоздна, а ночью плохо спал, прилег вздремнуть и ничего не слышит. Но я твердо вознамерилась не дать ей уйти, а потому решительно опускаюсь на колени рядом с его кроватью и также решительно изо всех сил дую ему в ухо. Он подскакивает, как ошалелый, вздрагивает всем телом. И тут раздается второй стук. Он встает, прихрамывая, подходит к двери и тянет ее на себя. «Здравствуйте, это снова я», — говорит она. По Джеку видно, что он только что встал с постели. И она добавляет, «Мне так жаль, что я вас потревожила. Я не знала, что вы здесь и живете». «Временно». Он ничего больше не объясняет, Она слишком хорошо воспитана, чтобы выспрашивать подробности. «Извините, что я снова к вам обращаюсь, но вы были так любезны вчера. Вот я и подумала, может быть, вы не откажетесь еще раз впустить меня в дом». «Там сейчас открыто?» Он кивает в сторону задней двери, откуда как вода из водостока начинает извергаться поток туристов после экскурсии. «Да, но ваш коллега, который ведает продажи билетов...» Сказал, что я приехала слишком поздно и на последнюю экскурсию опоздала. «Правда? Вот педант!» Она улыбается, явно удивившись. «Да, вы знаете, я тоже так подумала. Но вы кажетесь мне менее педантичным. Слушайте, я готов провести вас в дом когда угодно, но не сегодня. Мой коллега предупредил меня, что задержится. Нужно присмотреть за починкой чего-то. Хуже того... Завтра с утра он планирует вернуться и убедиться, что рабочие вернули всю мебель на место. «О! Но ну если к полудню вы вернетесь, их уже не будет». «К полудню». Она задумчиво кивает. «Завтра у меня другая встреча в одиннадцать, но я приеду сразу после нее». «Отлично! Отлично!» Она снова улыбается. Похоже, его присутствие волнует ее. «Что ж, спасибо». «Пойду погуляю в саду еще немного, пока меня не выгонит. «Гуляйте сколько хотите», — говорит он. «Я им не позволю». Почти шесть вечера. Последних посетителей уже вежливо провожают к воротам, когда Джек находит ее в саду. Она сидит на скамье у стены, отделяющей лужайку от фруктового сада. Он разлил бутылку пива в два стаканчика и протягивает ей один. Я сказал коллеге, что ко мне заехала кузина поздороваться. Спасибо. А вы, похоже, не прочь здесь задержаться. Он садится прямо на траву. Ваше здоровье. Ваше. Она улыбается и делает глоток. Некоторое время оба молчат, но пока я решаю, кого из них подтолкнуть, она начинает. Здесь так красиво. Я была уверена, что так и будет. Джек не отвечает и немного погодя она продолжает. «Я не всегда такая». Она пожимает плечами. «Просто сегодня очень странный день. У меня была одна встреча, и я все время думаю о том, что узнала. Завтра к вечеру мне надо вернуться в Лондон, и у меня такое чувство, будто я не сделала здесь и половина того, что собиралась. Мне хочется, чтобы Джек подтолкнул ее, спросил, что она собиралась сделать, но он не поддается моим усилиям и оказывается прав». Она заполняет паузу без всяких уговоров. «Недавно я получила вот это», — говорит она, протягивая ему снимок. «Красивый», — говорит он. «Здесь кто-то, кого вы знаете?» «Моя мать» — Лора Надлер. Джек неуверенно качает головой. Она была вялончелисткой и довольно известной. «А это ваш отец?» «Нет, американец-скрипач. Они вместе выступали...» давали концерт в бате, а потом на обратном пути заехали сюда перекусить и надеялась, что смогу найти то место, где они сидели. Он возвращает ей фотографию. «Они перекусывали здесь?» «По-моему, да. Я как раз пытаюсь это выяснить. Моя бабушка жила здесь, когда ей было одиннадцать. В войну мать привезла ее сюда вместе с братьями из Лондона, когда их дом сгорел во время бомбежки». Бабушки Беа нет уже в живых, но ее брат, мой двоюродный дедушка, рассказывал, что незадолго до того, как сделали этот снимок, моя мать приходила к нему и очень хотела узнать адрес этого дома. Зачем? Это я и пытаюсь выяснить. Понимаете, у нас в семье есть одна история, скорее даже сказка, которая передается из поколения в поколение» и я только на днях узнала, что ее действия происходят в настоящем доме. Мой дед, двоюродный, признался, что, когда он жил здесь в войну, у него был друг из местных, который рассказал ему эту историю. Он пересказал ее моей маме, а мама мне. Это особая сказка для нас, и дом тоже много значит для нас всех. Даже сегодня, сейчас, сидя здесь, я чувствую себя так, будто это все мое». И понимаю, почему моей матери хотелось оказаться здесь, но почему именно тогда? Что случилось? Почему она пошла к своему дяде Типу и начала выспрашивать у него адрес? Так, значит, она внучатая племянница Типа. А сам малыш Тип еще жив и не забыл сказку, которую я ему рассказывала. Я бы могла сказать, что от этих слов у меня потеплело на сердце, если бы оно у меня еще было. А еще я ощущаю мурашки от других воспоминаний. Они как щекотка пробегают по мне, когда она говорит о своей матери, вялончелистке, и о фото, на котором двое молодых людей, он и она, сняты среди плюща. Я вспоминаю и их, ведь я теперь ничего не забываю. Воспоминания... Они как кусочки цветного стекла в калейдоскопе, игрушки, которая была у бледного Джо. Снаружи ничего не видно, но стоит поднести трубку к глазу, и появится узор. Повернешь ее, стекляшки поменяют положение, и снова возникнет узор, хотя и другой. Элоди опять смотрит на фото. «Сразу после того, как был сделан этот снимок, моей матери не стало. Сочувствую, это было давно». Все равно сочувствую. У горя нет срока давности, как я выяснил. Вы правы, и мне повезло, что этот снимок оказался у меня. Женщина, которая его сделала, теперь знаменитый фотограф, но тогда она еще не успела прославиться. Она тоже была здесь, а их увидела случайно и не знала, кто это такие, когда снимала. Просто ей понравилось, как они выглядели. «Отличная фотография!» Я была уверена, что если обследовать в этом саду каждый уголок, место, где они сидели тогда, обязательно найдется, и когда я увижу его своими глазами, то, может быть, пойму, о чем думала в тот день моя мать, почему она так хотела знать адрес этого дома и зачем приехала сюда. Недосказанная с ним, облачком пара проплывает в остывающем вечернем воздухе и испаряется. И тут звонит телефон Элоди. Звук резкий, чужеродный. Она смотрит на экран, но не отвечает. «Извините», — говорит она и встряхивает головой. «Что-то я разболталась сегодня. Я не всегда такая. Да ладно. Для чего же нужны двоюродные братья?» Элоди улыбается и допивает пиво. Возвращает стаканчик и говорит, что они еще встретятся завтра. «Кстати, я Джек», — говорит он ей. «Элоди». Она кладет фотографию в сумочку, встает и уходит. После ее ухода Джек пребывает в задумчивости. Плотник весь вечер торчал здесь и так грохотал своим молотком, заколачивая гвозди, что ни о чем невозможно было думать. В конце концов Джек подошел к нему и предложил помочь. Оказалось, что руки у Джека растут откуда надо. Плотник обрадовался нежданной подмоги, и часа два они молча работали вместе, лишь иногда перекидываясь парой ничего не значащих слов. Я очень рада, что после Джека в доме останется что-то материальное и сохранится, даже когда его самого давно уже не будет здесь. На ужин Джек съел тост с маслом, а потом позвонил отцу в Австралию. На этот раз никакой годовщины, чтобы привязать к ней звонок, не было и первые минут пять разговор не клеился. Но когда я уже думала, что Джек вот-вот повесит трубку, он вдруг сказал. «А помнишь, пап, как он хорошо лазал? Помнишь, тигр застрял на манговом дереве, а он вскарабкался наверх, снял его и спустился с ним на землю? Что это за «он» и почему у Джека такой грустный вид, когда он говорит о нем?» почему голос у него делается сдавленным, точно от подступающих слез, и почему так меняется язык его тела, делая его похожим на брошенного ребенка. Такие вопросы особенно занимают меня сейчас. Он уже спит, в доме тихо. Я единственная, что движется сейчас по его уснувшим пространствам, и я направляюсь в спальню Джульетты, туда, где висит портрет Фанни. Молодая женщина в новом зеленом платье смотрит на художника в упор. Портрет навсегда запечатлел ее такой, какой она была в ту весну, когда повстречала Эдварда. Вокруг нее комната, затейливо убранная во вкусе ее отца, оконная рама позади нее поднята, и таково искусство Эдварда, такова его верность деталям, ты почти физически ощущаешь, как прохладный ветерок касается ее правого плеча. Богатые портьеры из дамасского шелка обрамляют окно с двух сторон. Складки винного и кремового цвета контрастируют с вечным сельским пейзажем за ним. Но главное в его картинах – свет, свет и еще раз свет – именно он заставляет петь краски. Критики считают, что портрет Фанни больше, чем просто портрет. В нем они видят размышления художника на тему Быстро текущей молодости и вечности, изменчивости общества и мира природы с его неприходящими законами. Эдварда всегда привлекали аллюзии, и вполне возможно он имел в виду эти контрасты, когда остановился к Мольберту. Что он преследовал двойную цель, это правда. Вид из окна, желтое от солнца летнее поле, ничем не примечателен. Пока не вглядишься в дальний план. Там, за группой деревьев, виднеется железная дорога, где паровоз тянет состав из четырех вагонов. Это не случайно. Портрет Фанни в зеленом бархатном платье был заказан ее отцом по случаю восемнадцатилетия дочери, и паровоз, несомненно, предназначался для него. Скорее всего, к такой неприкрытой лесте Эдварда подтолкнула его мать». Она никогда не скрывала своих амбиций в отношении сына. А Ричард Браун был одним из железнодорожных королей, человеком, который сделал состояние на стали и увеличил его в тот момент, когда Британия начала покрываться сетью железных дорог. Мистер Браун обожал свою дочь. Я читала запись его беседы с полицией, которую раздобыл для своей диссертации Леонард. Смерть Фанни стала для него страшным ударом, и он решил сделать все, чтобы ее память не омрачали посмертные разговоры о разрыве помолвки и уж тем более о другой женщине в жизни Эдварда. Отец Фанни был влиятельным человеком. Его усилиями страничка «С моей жизнью» была целиком выморана из книги историй, и восстановить ее сумел только Леонард. Вот на что способен отец ради любимого ребенка. Родители и дети. Казалось бы, нет на свете отношений проще, но на поверку нет и сложней. Каждое поколение передает следующему чемодан битком, набитый фрагментами головоломок, собранных за прошлые века, и говорит. «На вот, погляди, что ты сможешь сделать из этого?» Это навело меня на мысли о беллоде Что-то в ее характере напомнило мне бледного Джо. Я заметила это еще вчера, когда она пришла сюда впервые. То, как она представилась Джеку, как отвечала на его вопросы, она ничего не говорит, не подумав. Каждый ее ответ звучит взвешенно, и слушает она тоже очень внимательно. Отчасти, конечно, потому, что искренне хочет понять все правильно, но, мне кажется, еще и потому, что постоянно испытывает чувство легкой тревоги, словно боится не справиться с задачей как и бледный Джо. В его случае неуверенность объяснялась тем, что он был сыном своего отца. Полагаю, это часто случается в семьях, где действовало правило первородства, где сыновей называли в честь отцов и ожидали, что те станут копиями своих родителей, а потом, когда старики отойдут отдел, возглавят семейное предприятие или продолжат династию. Бледный Джо гордился своим отцом, Тот играл важную роль в правительстве, имел вес в политических кругах и был увлеченным коллекционером. Много раз, когда я наведывалась в комнату под крышей в отсутствие домашних, бледный Джо приглашал меня на экскурсию по огромному пустынному дому, выходившему окнами на Линкольн-Инфилдс. Вот где были чудеса, так чудеса. Отец Джонни мало поездил по свету и всегда привозил из своих странствий разной древности и редкости. Чучело тигра скалилось подле египетского саркофага, над ним ухмылялась бронзовая маска из помпеев, таращая провалы глаз на коллекцию японских миниатюрных скульптур. Фрагменты древнегреческих фризов соседствовали с картинами итальянского Ренессанса, а те с полотнами Хогарта и Тернера. Однако жемчужиной собрания была коллекция средневековых рукописей, включавшая копию кентерберийских рассказов, предположительно более раннюю, чем принадлежавшая графу Элсмиру. А иногда, если отец принимал известного ученого или художника, мы с Джо прокрадывались вниз, чтобы послушать его лекцию из-за дверей. Внутри дом был перестроен так, чтобы дать место длинным коридорам, которые бледный Джо называл галереями. Их сводчатые потолки поддерживались колоннами, а обширные пространства стен от одной арки до другой занимали либо картины в рамах, либо стеллажи полные сокровищ. Позже, когда нашему с Джо знакомству шел уже не первый год, и нам бывало так весело вместе, что мы иногда начисто забывали о моей работе, он отправлял меня в галерею, с разрешением выбрать любую мелочь, чтобы потом отдать миссис Мак под видом дневной добычи. Кто-нибудь может решить, что я испытывала чувство вины, похищая столь редкие и драгоценные артефакты и отправляя их в долгий подпольный путь, но, как объяснил однажды бледный Джо, большинство этих предметов и так были украдены у первых хозяев, им не привыкать. Страшно хочется узнать, как сложилась судьба бледного Джо, Вышла ли за него та леди, на которую он намекал, когда я пришла к нему в масарду после выставки, и мы говорили о неразделенной любви? Сумел ли он завоевать ее сердце и доказать ей, что человека добрее него нет во всем свете? Ах, чего бы я не дала, лишь бы узнать это? А еще мне хочется знать, каким он стал, на что направил свою энергию, страстность и душевную теплоту. Бледный Джо очень гордился своим отцом, но всегда боялся, что сам окажется слишком слабым, и сапоги великого человека будут ему велики. И имейте в виду, бледный Джо позволял мне брать вещи из коллекции отца, желая, чтобы я подольше оставалась с ним, а еще потому, что он, как многие теперешние люди, презирал собирательство ради собирательства и не видел смысла в богатстве ради богатства. Но была еще одна причина позволяя мне таскать мелкие безделушки из драгоценных отцовских стеллажей и отказываясь называть тем же именем, что и отец, бледный Джо будто из-под тяжка отковыривал кусочки от массивного пьедестала величественного колосса, своего родителя. Бледный Джо, Ада, Джульетта, Тип. У миссис Мак было любимое присловие о птицах, которые к ночи возвращаются домой на свой насест. И говорила на заметьте не о курах. В птичью лавку на Алит Уайт Лайн-Стрит часто наведывался один человек, который покупал там голубей. Он держал голубиную почту. Своих птиц он отвозил куда-то далеко, а в нужный момент отпускал их, привязав сообщение к лапке. Голуби ведь всегда возвращаются домой. Вот и миссис Мак, говоря о птицах, прилетающих домой на самом деле имела в виду возможности. Чем больше птиц выпустит человек в мир, тем больше их вернется к нему. Итак, мои птицы возвращаются, и я чувствую, как меня неудержимо влечет к развязке моей истории. Глядя отсюда, кажется, что все происходит так быстро».